Когда мы оставались одни, Армгард глаз не осушала. Что ты говоришь? Господин фон Майбом? Да, Том, к этому я и веду. Мы сидим с тобой здесь и болтаем. А ведь пришла-то я, собственно, по очень важному и серьезному делу. Да? Так что же с господином фон Майбом? Ральф фон Майбом. Очень приятный человек, Томас но легкомысленный и картёжник. Он играет в ростыки, играет в арнамюнды, и долгов у него, что песку морского. Когда гостишь в Пепенраде, это и в голову не приходит. Прекрасный дом, вокруг всё цветёт. Молока, колбаса, караковкать отбавляй. В жизни не догадаешься, как всё у них обстоит на самом деле. Одним словом, они в отчаянном положении. том и Армгард, рыдая, мне в этом призналась. Печально, очень печально, что и говорить. Но дело в том, что, как выяснилось, эти люди пригласили меня к себе не вовсе бескорыстно. То есть, сейчас я тебе объясню. Господину фон Майбаму очень нужны деньги, довольно крупная сумма и к тому же безотлагательно. Он знал о старой дружбе между мной и Армгард, так же, как знал, что я твоя сестра. Попав в столь тяжелое положение, он открылся жене, а Армгард, в свою очередь, обратилась ко мне, ты понимаешь? Сенатор потер рукой лоб, лицо его сделалось серьезным. «Кажется, понимаю», — отвечал он. Если не ошибаюсь, твое серьезное и важное дело сводится к авансу под Пепенрадовский урожай, так? Но должен тебе сказать, что ты и твои друзья обратились не по адресу. Во-первых, я еще не вел никаких дел с господином фон Майбом, а это, прямо скажем, довольно странный способ завязывать деловые отношения. Во-вторых, нам то есть прадеду, деду, отцу и мне, случалось иногда выплачивать авансы землевладельцам, но только если их личность и разные другие обстоятельства внушали нам достаточную уверенность. В данном случае вряд ли можно говорить о такой уверенности. Вспомни, как ты сама только что характеризовала господина фон Майбома. Ты ошибаешься, Том. Я тебя не перебивала, но ты ошибаешься. Ни о каком авансе и речи нет. Майбаму нужны 35 тысяч марок. Черт подери! 35 тысяч марок с выплатой в двухнедельный срок. Эта сумма нужна ему до зарезу, и он вынужден запродать весь урожай на корню. На корню? Ох, бедняга! Сенатор в задумчивости, игравший своим пенсне, покачал головой. «В наших краях это случай довольно необычный», — сказал он. «Но в Гессене, как я слышал, такие операции проделывались неоднократно. Там множество земледельцев попало в лапы к евреям. Неизвестно, на какого живодера напорится теперь этот несчастный майбом». «Евреи-живодеры?» В изумлении воскликнула госпожа Пермонедер. «Да ведь речь идет о тебе, Том! О тебе!» Томас Буденброк отбросил от себя пенсне, так что оно покатилось по газете и резко повернулся к сестре. «Обо мне?» Беззвучно одними губами произнес он и уже громко добавил. «Поди спать, Тони, ты, видно, слишком устала». — Ах, Том, точно те же слова говорила нам в детстве Ида Юнгман, когда мы не в меру резвились перед сном. Но смею тебя уверить, что я никогда не поступала сознательнее и трезвее, чем сегодня, чуть не ночью прибежав к тебе с предложением Армгар, иными словами с предложением господина фон Майбома. — Ну что ж, отнесем это предложение за счет твоей наивности и безвыходного положения майбомов. — При тут моя наивность и их безвыходное положение? Я просто отказываюсь понимать тебя, Том. Тебе предоставляется возможность помочь людям и в то же время сделать выгоднейшее дело. — Ах, перестань, душенька, чепуху молоть! — воскликнул сенатор и нетерпеливо заерзал в кресле. Прости, пожалуйста, но ты своей наивностью можешь довести человека до белого коления. Нельзя же в самом деле предлагать мне какую-то высшей степени недостойную и нечистоплотную комбинацию. Ты что полагаешь, что я стану ловить рыбу в мутной воде? Соглашусь кого-то бесчеловечно эксплуатировать? Воспользуюсь стесненным положением этого землевладельца и наживусь на нем». «Заставлю его продать мне урожай целого года за полцены!» «Ах, ты вот как на это смотришь!» Задумчиво протянула оробевшая госпожа Перманедер. Но тут же снова оживилась. «Я не понимаю, почему именно с этой стороны подходить к делу? Эксплуатировать!» «Да ведь он обращается к тебе с предложением, а не наоборот! Ему нужны деньги!» Он хочет, чтобы ему помогли выпутаться по-дружески, без огласки. Потому-то он и вспомнил о нас. Потому-то я и получила это приглашение. Короче говоря, у него неправильное представления обо мне и о моей фирме. У нас есть свои традиции. Подобными делами фирма за все сто лет своего существования не занималась. И я положить начало таким операциям не намерен. Конечно, у фирмы есть свои традиции, Том, достойные всяческого уважения. И, конечно, папа бы на такое дело не пошел. Говорить нечего. Но как я не глупа, я знаю, что ты совсем другой человек. И что, когда фирма перешла к тебе, в ней повеяло новым духом, и ты стал делать многое, на что папа бы не решился. Да что удивительного! Ты человек молодой, предприимчивый. Но мне вот все кажется, что в последнее время какие-то несколько неудачи заставили тебя пасть духом. И если ты сейчас работаешь не так успешно, как раньше, то это потому, что из чрезмерной осторожности и совестливости упускаешь выгодные сделки. — а деточка, оставь, не раздражай меня! — резким голосом сказал сенатор, — и опять заерзал на месте. «Поговорим о чем-нибудь другом?» «Да, ты раздражен, Том, я это вижу. Но ты был раздражен с самого начала. Я же продолжала разговор, надеясь, что ты поймешь, как необоснована твоя обида. А раздражен ты? В этом я уверена. от того что по существу ты вовсе не против этого дела. Как я не глупа!» Но знаю по себе, что люди возмущаются и злятся на какое-нибудь предложение, только когда чувствуют себя не вполне уверенными и ощущают соблазн пойти на это предложение. Весьма тонко. Сенатор перекусил пополам мундштук папироса и замолчал. Тонко? Да, ничуть. Простейший урок, преподанный мне жизнью. Но не будем ссориться, Том. «Заставить я тебя не могу. Подбивать на такое дело не имею права. Я во всем этом недостаточно разбираюсь. Ведь я только глупая женщина. Жаль. Ну да все равно. Я с удовольствием взяла на себя это поручение. Во-первых, я пожалела майбомов, а во-вторых, я была порадовалась за тебя. Мне думалось, Том последнее время ходит какой-то понурой. Раньше он хоть жаловался» а теперь и жаловаться перестал. Ты несколько раз понес убытки. Такие уж времена. И надо же, чтобы это было как раз теперь, когда мое положение с Божьей помощью улучшилось, и я чувствую себя счастливой. И тут мне пришло в голову, это для него хороший случай. Можно одним ударом и убытки покрыть, и показать людям, что счастье не вовсе изменило фирме Иоганн Буденброк. И если бы ты на это пошел, я бы очень гордилась своим посредничеством. Ты ведь знаешь, моей всегдашней заветной мечтой было послужить чести нашего имени. Ну да хватит об этом. Нет так нет. Меня одно огорчает, ведь Майбому все равно придется продавать урожай на корню. Он приедет в город и уж, конечно, найдет покупателя. Конечно найдет, я уверена что покупателем окажется Герман Хагенштрэм, этот пройдоха. — Да уж он вряд ли упустит такой случай, — с горечью согласился сенатор. А госпожа Перманедер трижды подряд воскликнула. — Вот видишь, вот видишь, вот видишь, Том! Томас Буденброк вдруг разразился саркастическим смехом и покачал головой. — Какая чепуха! Вот мы с тобой сидим здесь и рассуждаем вполне серьезно. Ты, по крайней мере. А о чем? О чем-то совершенно неопределенном и нереальном. Я ведь, насколько мне помнится, даже не спросил, о чем, собственно, идет речь. Что продает господин фон Майбам? В Пепенраде я никогда не бывал. — Хоть тебе, конечно, пришлось бы туда поехать, — быстро отвечала она, — до рукой подать. А оттуда два шага до Пепенрады. Что он продает? Пепенрады — большое имение. Я знаю наверняка, что они снимают больше тысячи кулей пшеницы. Но подробности мне, конечно, неизвестны. Как там у них с рожью, ячменем, овсом? Кулей по 500 Может быть, больше, а может и меньше, не знаю. Знаю только, что хлеба стоят великолепные. Что же касается точных цифр... Здесь я тебе никаких сведений дать не могу. Я на этот счет совсем дурочка. Разумеется, тебе нужно съездить самому. Наступило молчание. Ну, хватит. Больше об этом ни слова. Отрывисто и твердо проговорил сенатор, схватил со стола свое пенсне, сунул его в жилетный карман, застегнул сюртук, поднялся и и быстрыми и уверенными шагами, исключавшими самую мысль о сомнениях и нерешительности, заходил по комнате. Затем он остановился у стола и, слегка постукивая по нему согнутым указательным пальцем, обратился к сестре. «Сейчас я расскажу тебе одну историю, Тони, душенька, из которой ты поймешь, почему я так отношусь к этому делу. Я знаю твою слабость к аристократии вообще, и к Мекленбургской в частности, а потому не сердись за то, что в моем рассказе будет фигурировать один такой аристократ. Ты знаешь, многие из них не очень-то почтительно относятся к нашему брату-коммерсантам, хотя мы им зачастую нужнее, чем они нам. Есть у них эдакое, пожалуй, даже объяснимое пренебрежение производителя к посреднику в деловых разговорах проявляющиеся достаточно явно. Одним словом, коммерсант для них — нечто вроде еврея-старьевщика, которому сбывают обноски по заведомо низкой цене. Вряд ли я обольщаюсь, полагая, что не произвожу на них впечатление низкопробного эксплуататора. Среди этих аристократов многие значительно оборотистее меня. Но одного из них, Мне пришлось-таки предварительно слегка проучить, чтобы потом общаться с ним на равной ноге. Я говорю о владельце Гросс Погендорфа, с которым я неоднократно вел дела. Ты, наверное, слышал о нем. Это некий граф Штрелец, мужчина весьма феодальных убеждений, четырехугольный монокль в глазу. Я всегда удивлялся, как он не порежется лакированный ботфорт, стек с золотой ручкой. У него была привычка с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами взирать на меня с высоты своего недосягаемого величия. Мой первый визит к нему оказался весьма примечательным. Предварительно известив о своем приезде, я отправился в Гросс-Погендорф. Лакей проводил меня в кабинет. Граф Штрелет сидел за письменным столом, Он ответил на мой поклон, чуть-чуть приподнявшись с кресла, дописал последнюю строчку, затем повернулся ко мне и, глядя поверх моей головы, начал деловой разговор.